Глава 15. Пустая комната. Сверху раздался женский крик, неузнаваемый, тонкий, пронзительный. Айрис подняла глаза, чтобы понять, кто кричит, и виск затих. Людей не было видно, только склоненные через перила плечи и головы, искаженные необычной перспективой лица, бледные, напуганные, окаменевшие словно маски а в следующую секунду точно сдвинулся с места камушек, удерживавший лавину от схода. Все побежали вниз. Арис наконец увидела телефонный аппарат на столе у двери. Она бросилась к нему, но когда потянулась к трубке, ее остановила Хардвик. «Давайте я. Вы же не знаете, куда звонить». Арис кивнула и послушно отошла в сторону. Она боялась обернуться и снова увидеть тело. «Тело». Она пока не осознала этого до конца. Нет, она осознала, приняла этот факт, но не почувствовала. Эмоций не было. Они словно остановились за какой-то плотиной, и та удерживала их, не давая прорваться наружу. Арис ощущала их силу и напор, но пока за какой-то перегородкой, как будто это были чьи-то чужие чувства, про которые она читала в книге, не ее. Книга. Сэр Фрэнсис Лайл получил книгу и умер через несколько часов. Кто-то скинул его с лестницы. Или он сам? Нет, с чего бы он сам стал это делать? Он вчера не поехал к себе домой, остался на ночь в Клейхит-корте, потому что боялся, что Доминик Томпсон может навредить леди Изабель или вынудить ее уехать. Он бы не стал освобождать дорогу ненавистному Томпсону. Он не выглядел как человек, который собирается покончить жизнь самоубийством. И этот крик... «Айрис!» Голос Дэвида прозвучал совсем близко, почти над духом Она вздрогнула. «Как вы? С вами все хорошо?» Айрис кивнула, не говоря ни слова. Она вдруг поняла, что ей очень и очень холодно. И еще, что вокруг очень шумно. Все говорят и кричат. «Не все. Некоторые...» Молчали и неподвижно стояли у подножия лестницы, словно не знали, куда себя деть. Они действительно не знали. Все ждали полицию, которая приедет и скажет, что им делать. «Вы дрожите», — сказал Дэвид. «Давайте я принесу что-нибудь из одежды. Или... Нет, давайте я лучше отведу вас наверх. И лучше по другой лестнице. Не смотрите туда». Дэвид обнял ее за плечи и повел к двери в главную гостиную. Но Айрис остановилась. «Нет, мне нужно туда». Она указала на дверь, расположенную напротив. Там осталось молоко. «Что? Какое молоко?» «Обыкновенное, в стакане. Мне надо его забрать, а то оно стоит на полу. Нельзя, чтобы оно...» «Давайте я сначала отведу вас в комнату. Вам надо прилечь и согреться». Терпеливо начал Дэвид. «А потом принесу молоко. Обещаю». «Нет, сначала сходим туда. Его надо забрать. Оно уже стоит прямо посреди комнаты». Айрис не смогла договорить. Она так злилась на Дэвида за то, что он не понимал таких простых вещей, что было трудно дышать. Что-то холодное сдавливало грудь и горло. «Сейчас это не важно», — сказал Дэвид. Айрис показалось, что она сейчас закричит. Закричит от того, что Дэвид не понимает. Он делает это специально? «Издевается над ней?» Она замотала головой. «Хорошо», — согласился Дэвид. «Если нужно, давайте сначала сходим за молоком». В пустой гостиной, где Айрис оставила стакан, было тихо. Голоса из других комнат долетали, но приглушенно. Айрис наклонилась и взяла стакан. «Теперь я не могу это пить», — сказала она. «Он тогда еще был жив, а теперь уже нет. Сэр Фрэнсис, это ужасно». Он просто его нет. Не надо пить, если не хотите. Давайте я поставлю стакан вон туда на стол, прислуга уберет. Они ведь не знают. Они, наверное, ничего не слышали с кухни. Им скажут. Вам не нужно об этом беспокоиться, Айрис. Дэвид повел ее к другой двери, обращаясь едва ли никак с ребенком и крепко прижимая к себе. Холли Айрис почти с испугом взглянула на лестницу. Резные фигуры при ее начале изображали двух юношей в коротких туниках — Кастера и Полукса, близнецов. Ступени скрипели и скрежетали, пока Айрис с Дэвидом поднимались на второй этаж. С галереи Айрис посмотрела вниз, на то место, куда упал сэр Фрэнсис. Здесь оно было совершенно пустым. Только черные и белые квадраты пола. Не было ни стола, ни вас. У Айрис закружилась голова. Квадраты приближались и удалялись. Точно пол внизу пульсировал. Она отшатнулась. «Пойдемте», — позвал Дэвид. «Не надо туда смотреть». «Как вы думаете, он сам?» — спросила Айрис. Дэвид открыл перед ней дверь в коридор, идущий вдоль всего здания от лестницы к лестнице. «Сомневаюсь», — сказал он после долгой паузы. «Этот крик...» Лайл кричал несколько раз до того, как упал. Мне кажется, самоубийцы так не делают. Они остановились в самом начале коридора, пытаясь понять, как здесь включался свет. Электричество в Клейхет-корте проводили давно и, кажется, без всякой схемы и плана, несмотря на то, что расположение лестничных холлов, залов, на коридоров было одинаковым, настолько одинаковым, что даже живущие здесь люди иногда путались. Выключатели появлялись каждый раз в разных местах, словно электрик, живший много десятилетий назад, задался целью по мере сил разнообразить слишком похожие комнаты. Айрис догадывалась, что истинной целью было провести провода как можно незаметнее, спрятать в зазоре меж двух панелей или под портьерой, но искать выключатели было тем еще развлечением, особенно в темноте. Наконец щелкнул тумблер. Дэвид чуть ли не насильно засунул Айрис под одеяло, хотя ей казалось, что трясется она не от холода. Он сказал, что принесет Бренди и велел никуда не уходить. Единственный вопрос, который Дэвид ей задал, был «Вы все это видели?» Айрис ответила, что нет. Когда они с Хардвик выбежали в холл, сэр Фрэнсис уже лежал там. Она не стала говорить, что он был еще жив. Наверное, даже если бы хотела, то не смогла бы. Ей правда надо было что-нибудь выпить, чтобы прийти в себя. Арис не была уверена, что хочет. Сейчас ее мысли были точно обернуты толстым слоем ваты. Они медленно ворочились в ней и звучали еле слышно. Но если эту вату убрать, какая первая мысль придет в голову? Он не сам это сделал. Его скинули. И убийца сейчас в доме. Зачем убивать сэра Фрэнсиса? Особенно здесь, в доме, где тяжело сделать что-то тайно. Да тут по коридору нельзя пройти так, чтобы все не услышали. Арис чувствовала, как в голове, словно маленькие зубчатые колесики, цепляясь одно за другое, начинают крутиться мысли. И именно сегодня, когда в доме полно гостей. Доминик Томпсон ему угрожал. Арис сама слышала. Но Томпсон был бы последним дураком, если бы решил скинуть сэра Фрэнсиса в лестничный пролет через несколько часов после ссоры. Он бы так не поступил. Слишком глупо. Или на это и расчет. Никто не поверит, что он это сделал. А может быть, все случилось внезапно, вспыхнула ссора. Какие еще могли быть мотивы? Кому мешал сэр Фрэнсис? Айрис вспомнила, как совсем недавно слышала его шаги у себя над головой. Но когда она уходила в той комнате, уже какое-то время была тишина. Он лег в постели и уснул. Судя по тому, как он был одет, спать он даже не собирался. может быть, в тот момент его уже не было в комнате. Механизм ее мыслей начинал работать все ритмичнее все быстрее. Если бы его не было в комнате, то где он был. «У леди Изабель?» «Вот и версия. Он пошел к леди Изабель, Томпсон их застал, впал в ярость. Надо будет спросить у кого-нибудь, например, у Джулиуса, слышал ли он какой-нибудь шум за стеной до того крика, хотя он наверняка спал беспробудным сном. А что, если это вообще не связано с леди Изабель?» «Нет. Скорее всего, связано». Очень маловероятно, что безобидный Фрэнсис Лайл сумел в один и тот же день разозлить сразу двоих людей. А она сейчас придумывает какие-то фантастические сценарии, умножает сущности без необходимости вопреки советам Вильяма Окама. Но есть еще книга. Это странная книга, которая то исчезает, то появляется. На самом деле сегодня, или уже вчера, произошли две важные вещи — Сэр Фрэнсис поссорился с Томпсоном и получил книгу. Арис, только что трясущаяся от холода, почувствовала, что задыхается. В свитере было жарко, спина стала мокрой от пота. Она откинула одеяло. С этой книгой определенно было что-то не то. И кто-то в доме знал, что именно. Кто-то, кто забрал ее, а потом вернул. Может быть, книгу снова пытались украсть? Айрис встала с кровати и подошла к двери. Она открыла ее наполовину и прислушалась. Все, кажется, были внизу. По крайней мере, голоса доносились только оттуда. Говорили сразу несколько человек, пятеро, может быть, больше. Слов отсюда было не различить. Но явно шёл какой-то яростный спор. Айрис обогнула галерею и подошла к лестнице на третий этаж. Раньше она туда не поднималась, Но все выглядело так, как она и ожидала. Третий этаж оказался точной копией второго с тем лишь отличием, что отсутствовала лестница наверх, а высота потолков была не такой грандиозной, как на нижних этажах. Айрис подошла к своей двери. Та даже не была до конца закрыта. Айрис толкнула ее плечом. Комната выглядела нежилой. В отличие от гостей, прибывших с багажом сэр Фрэнсис, Селился в свою спальню спонтанно, и с собой у него не было никаких вещей, только на спинке стула висел черный пиджак. Весло было отодвинуто от стены и поставлено неподалеку от двери. Айрис все осмотрела, даже пошарила рукой под подушками и проверила карманы в пиджаке. Книги нигде не было. Спрятать ее в этой почти пустой, аскетичной комнате было некуда, да и зачем, сэр Фрэнсис стал бы ее прятать? На всякий случай Арис зашла в ванную. Это была такая же, непропорционально длинная и узкая комната, как и в ее спальне, только здесь было еще больше сырости и стоял неприятный затхлый запах. И унитаз был не современный, а старинный. Из расписанного синими цветами фарфора и с жутковатыми черно-ржавыми потеками. Арис поморщилась. Клэй Хиткорте определенно не стоило заходить на необитаемые территории вроде редко используемых гостевых спален. Так тихо, не встретив никого, она вернулась в свою комнату. Остался небольшой шанс, что книга была у Сара Фрэнсиса в момент падения, или он позабыл ее в одной из комнат внизу. Если это так, то книгу скоро найдут или уже нашли. Но Айрис думала, что книги нет ни среди обломков стола в холле, ни на диванах в гостиных. Фрэнсиса Лайла убили, сбросив с лестницы, а ворон вещей с автографом Питера Этериджа снова пропал. Айрис зябко поёжилась. Что происходило в этом доме? Пятница, 11 декабря 1964 года. Когда дэвид принес Арис в комнату бренди она сделала два быстрых глотка а потом продышавшись и вытерев слезы сказала что не хочет оставаться в спальне и что она уже в порядке по недоверчивому и тревожному взгляду дэвида было понятно что он ей не поверил, но спорить он все равно не стал зачем вам туда идти спросил он все только спорят без конца или плачут». о чем спорят пытаются выяснить То, что видел и слышал. кто раньше выбежал из спальни. Сколько секунд прошло между первым криком и вторым? Мне кажется, секунды три или даже меньше. Первый крик я слышал сквозь сон. Проснулся только от второго. А потом почти сразу этот грохот. Я подумал что-то с лестницей. Кто-то оперся на перила, а они поломались. То есть вы не разобрали, что он кричал? Это были какие-то слова. Но я не поняла, какие именно. Нет, я не разобрал. Но леди Алленби говорит, что это были пусти и нет. Она еще не спала, мучилась от бессонницы. Мисс Милфорд подтвердила ее слова. Сказала, что спит очень чутко и все прекрасно слышала. «Мисс Милфорд? Это ведь другая кузина Родерика?» — уточнила Айрис. «Да, та, которая приехала вместе с братом и его женой. «Такая худенькая, маленькая». Айрис кивнула. Теперь она вспомнила. «А где комната, мисс Милфорд? На втором этаже, но дальше по коридору?» «Нет, на третьем этаже. Не знаю, где именно». «Как думаете, что произошло?» спросила Айрис. Дэвид отвел взгляд. Уголки губ дрогнули. Но он так ничего и не сказал, словно все в нем противилось правде. Он не хотел произносить вслух того, о чем они оба уже знали. Произошло убийство. Я очень надеюсь, заговорил наконец Дэвид, что когда расцветет, полиция осмотрит дом, и они обнаружат, что кто-то влез в окно или взломал дверь. Я надеюсь на это, потому что если они ничего такого не найдут, то значит. Аре знала, что хотел сказать Дэвид Вентвард. Это значит что сэра Фрэнсиса убил один из тех, кто остался на ночь в Клейхеткорте. «Может быть, это был несчастный случай», — сказала Айрис, — «или даже самоубийство. Мы ведь не знаем наверняка. То, что он кричал до падения, конечно, подозрительно. Но они могли неправильно расслышать». «Сразу двое?» «Может, они расслышали правильно, но мы неправильно понимаем смысл». Айрис замолчала. Она не могла придумать никакого убедительного объяснения, почему бы сэр Фрэнсис мог кричать «пусти» за пару секунд до того, как случайно упал в лестничный пролет или спрыгнул туда сам. «Давайте пойдем вниз, к остальным», — сказала Айрис. «Мне кажется, здесь вам будет лучше». Дэвид прикусил губу. «Я теперь чувствую себя виноватым». Если бы вы уехали отсюда во вторник, то сейчас спокойно спали бы в своей комнате. Из-за меня вам пришлось все это увидеть, и... Никто в этом не виноват. Вы же не могли знать. Я думал, что мы проведем немного времени вместе. У меня заняты все выходные, а мне хотелось увидеться с вами. Знаю, идея идиотская. Я, наверное, первый в мире человек, который приглашает девушку на чтение завещания своего дяди. «Хуже этого было бы только свидание на похоронах. Я просто... Нет, лучше не буду ничего говорить. Я делаю только хуже». «Нет», — произнесла Айрис, которая от признания Дэвида хотелось расплакаться и рассмеяться одновременно. Конечно, ей хотелось сказать что-то более умное, чем просто «нет», но мысли в голове отчаянно путались, и где-то в груди рождалось чувство, опасно близкое к панике. И одновременно пришло облегчение от того, что ни одна она ощущает эту мучительную неуверенность и неловкость. Что он точно так же, как она, парализован боязнью сделать что-то не так, допустить ошибку. Я уже перестала дрожать, смотрите. Айрис вытянула вперед обе руки. Мне правда лучше. Дэвид сжал ее ладони каким-то докторским, профессиональным движением, словно ему нужно было убедиться, что она действительно больше не дрожит. Констебль приехал довольно быстро. Но он только и сделал, что обозначил места, куда нельзя было заходить. Но к телу и так никто не приближался, и по лестнице никто не ходил. Около двух часов ночи прибыл доктор для осмотра тела И еще пара констеблей, а инспектор все никак не ехал. Спать, естественно, никто не ложился. После того, как констебли собрали краткие показания, все, или почти все, собрались в гостиной леди Шелтер. Не было только Джеффри Нортона и леди Изабель. Разговоры постепенно стихли. Хозяева и гости сидели молча и ждали, что будет комната напоминала убежище, за пределы которого выходить было слишком опасно. Айри знала, что Джеффри поднялся наверх караулить дочерей, которые пока крепко спали. Он должен был увести их к другой лестнице, если так получится, что тело до сих пор будет лежать внизу, когда они проснутся. Джулиус и леди Шелтерп, Разумеется, требовали, чтобы сэра Фрэнсиса перенесли в комнату, чтобы он не лежал вот так у всех на виду, пусть и прикрытой тканью. Но полицейские сказали, что это сделают только после того, как его осмотрит инспектор. Они уверяли, что из Хэрифорда уже выехала машина, но из-за темноты и гололеда на дорогу могло уйти несколько часов, так что Джеффри и Элеонора поочерёдно дежурили у спальни девочек, чтобы те не выбежали на лестницу, когда проснутся. Леди Изабель оставалась в холле. Она сидела на диванчике неподалеку от дверей и смотрела на стену перед собой. Каждые 10-15 минут она вставала и выходила на крыльцо курить. Айрис не видела, чтобы она плакала, но глаза у нее были красными и опухшими. Видимо, плакала она на улице, пока курила. Доминик Томпсон только при Арис дважды подходил к ней и пробовал заговорить, но каждый раз леди Изабель огрызалась с такой ненавистью во взгляде, что даже Томпсон испуганно отходил. Но когда Джулиус принес ей пальто, она послушно его надела и переложила в карманы пачку сигарет и зажигалку, которые до того сжимала в руках. Он подходил к ней еще раз, хотел, чтобы она вместе со всеми пошла в гостиную, Но леди Изабель отказалась и осталась сидеть в холле. Сэр Фрэнсис был ее близким другом, и если Айрис правильно понимала ее надеждой на новую жизнь без Доминика Томпсона. Был Иногда из-за дверей гостиной доносились какие-то шаги и голоса. Леди Шелторп каждый раз вздрагивала и выпрямлялась в кресле, думая, что сейчас придет тот самый инспектор, присланный из. Рефорда или еще что-то произойдет но голоса стихали и к ним никто не заходил Доминик Томпсон недовольно пыхтел в своем кресле и гневно смотрел на часы. Айрис решила на них не смотреть потому что стрелки двигались невыносимо медленно и это только злило За окном было все так же темно значит утро еще не наступило вот и все что она знала Видимо, из-за того, что она так долго пробыла без сна, на нее снова накатила та странная ватная апатия. Мысли вспыхивали в голове и тут же гасли. Зато в таком состоянии тупого безразличия было легко ждать. Она не чувствовала ни нетерпения, ни раздражения, просто сидела на маленьком диване рядом с Дэвидом и наблюдала за тем, как фрагменты предыдущего дня мелькали перед глазами. Машина, которая привезла Доминика Томпсона. темные залы, клей-хиткорта, стакан молока, который налила ей миссис Миллс, пустая спальня сэра Фрэнсиса, книга. «Что вы об этом знаете?» — спросил ее сэр Фрэнсис, когда она заговорила про книгу. Она знала про нее много, но, кажется, пока не знала самого главного. Дверь открылась, и в гостиную вошел один из констеблей коротышка со злыми глазами. Инспектор хочет поговорить с мисс Айрис Бирн. Кто здесь Айрис Бирн? Он оглядел собравшихся в комнате людей с таким видом, словно он был королем, а они его подданными. «Послушайте, констебль», — заговорила леди Шелтер. Арис, которая уже успела привстать с дивана, снова села. «Я хозяйка этого дома, и я хотела бы первой поговорить с инспектором». «Можете ему это передать?» «К сожалению, нет, миледи, то есть мадам-графиня. Инспектор сам вызывает, с кем он хочет поговорить. Мисс Бирн?» Айрис стала страшной, и она схватила Дэвида за руку. «Почему она должна идти первой?» Дэвид тихонько пожал ее пальцы и прошептал. «Вам нечего бояться. Все будет хорошо». Айрис сделала вдох и сказала, поднимаясь на ноги. «Я!» Айрис Бирн.